Глава 22 Тарас Леонидович Корнеев – личность публичная, в широких кругах известная. Найти информацию о нем в интернете не составило никакого труда. Там даже была статья об этом успешном предпринимателе с несколькими семейными фотографиями, на одной из которых улыбающаяся Чита Корнеевых была запечатлена в окружении их отпрысков. Мама и папа, брат и сестра. Красивая, безбедная жизнь, в которой не было места голоду, одиночеству и страху перед завтрашним днем. Олег смотрел со снимка слегка насмешливо, как будто считал фотосессию бессмысленным, но необходимым цирком. Красивый, уверенный в себе. Он был похож больше на мать, чем на отца. Те же карие глаза, та же форма носа. Разглядывая представительниц женской половины семейства Корнеевых, Кира думала о том, какое ничтожество она по сравнению с этими великосветскими львицами. В интернете она без труда нашла информацию, которая точно привела бы ее к роскошному особняку родителей Олега. Через них можно было бы узнать, где живет он. Или через профессора Волосова, отыскать которого тоже было несложно. Еще проще было бы позвонить Лешке и просто спросить у него адрес. Слишком просто. Не зря же она выполняла жуткие условия сделки с мертвецами. Она выкупила свой дар, выстрадала его. Так зачем задавать вопросы незнакомым людям и придумывать оправдания для своего интереса? если можно просто использовать то, что у нее есть. Правда, новые способности почему-то достались ей в комплекте со старыми, но дареному коню, как говорится, в зубы не смотрят. Погружаясь в ставшие привычными объятия тьмы, Кира думала о том, что скажет Олегу при встрече. Он циник, его трудно зацепить словами, поэтому нужно заранее подготовиться к разговору, найти самое больное место и надавить как можно сильнее, чтобы он понял, что нельзя лезть в чужие судьбы и ломать их. Она же просила его уехать, а он все равно вмешался. Пусть даже не по собственной воле, а ведомой той черной магией, которая терзала ее семью, но свои-то мозги у него есть, мог бы понять, что вреда от его участия будет больше, чем пользы. Знала ведь, насколько опасно трогать то, чему даже объяснения нет. Крошечная искорка его жизни блеснула во тьме где-то очень далеко, и Кира потянулась к ней, заставляя себя сосредоточиться. Серые грани прозрачных зданий мелькали перед ее мысленным взором, собираясь в бледные пятна городов и сел. Едва заметные нити дорог сплетались в паутину и расползались в разные стороны, предлагая любое направление на выбор. Чем ближе Кира пыталась подобраться к яркому огоньку, тем больше он отдалялся. Она даже не могла понять, в каком городе Олег находится, потому что это знание будто нарочно ускользало. Женька, Леша, Коля, она отчетливо видела, где они, и даже родителей Олега могла отыскать, но дотянуться до него самого не получалось, и его жизненный путь тоже нельзя было проявить, хотя с другими дар работал безотказно. Бред какой-то, сердито пробормотала Кира, выныривая обратно в реальность. Почему раньше работала, а теперь нет? Он специально что ли от меня прячется? Девушка, можно потише? Заворчала соседка по купе, переворачивая сбоку на бок. Кира бросила раздраженный взгляд попучиться в спину и умолкла. За окном занимался рассвет, и можно было бы просто любоваться туманными пейзажами, пока поезд не прибудет на конечную станцию. Но девушку красоты окружающего мира не интересовали совершенно. Она вытащила из сумки ноутбук, открыла папку с сохраненными фотографиями, развернула во весь экран фото семьи Корнеевых и смотрела на лицо Олега до тех пор, пока гнев не иссяк, и мозг не начал работать конструктивно. Когда она видела его в последний раз, на кладбище, незадолго до того, как мертвецы втащили ее в свой мир. Возможно, он даже приложил к этому руку, но не суть. После этого она больше не тратила время на проверки, а сразу начала искать Женьку. А потом была настолько зла на Олега, что запрещала себе даже думать о нем, не то что интересоваться, где он есть. Сколько времени прошло? Почти месяц, лет уже на исходе. За этот месяц могло случиться что угодно. С его работы он мог вляпаться в очередную историю и даже умереть. Но огонек есть, а это значит, что он жив. И кто она такая, чтобы он от нее прятался? Нет, тут что-то другое. Так на смену гневу пришла тревога. А вслед за ней и осознание того, зачем на самом деле ей нужна эта встреча. Да, она была зла на Олега. Очень зла. Но за что конкретно? За то, что он вмешался и чуть все не испортил? Или за то, что потом он уехал, не дав никаких объяснений. Или просто за то, что уехал. Она ведь злилась на него еще до того, как отправилась в полном одиночестве искать трупы на городских улицах. Тогда он еще даже ничего не сделал. А еще он говорил, что никогда не врут, только мертвые. Если так, то чьей правдой она сейчас руководствуется, обвиняя его в смерти Галины Александровны? Никто ведь не знает, что именно он делал на кладбище. Коля знает правду, которую услышал от матери. Женька знает то, что видел собственными глазами, то есть ничего. Если бы Олег хоть кому-то объяснил. Лёшка. Хотя нет. Лёшка тоже не вариант, он знает только то, что ему сказал Олег. Кира поняла, что хочет найти Олега для того, чтобы получить от него объяснение. Не наорать, не плюнуть в лицо. Просто выслушать и попытаться понять, что именно он сделал, почему он так поступил. И действительно ли вина за смерть Галины Александровны лежит на его плечах? Его обвинили заочно, вот и пусть объяснит, что произошло, хотя бы ей, потому что Кира Лукашина, как ни странно это признавать, не хочет, чтобы он на самом деле был виноватым. Смешно, но она искала его не для того, чтобы обвинять, а для того, чтобы оправдать. К перону Ленинградского вокзала поезд прибыл точно по расписанию. В Москве Кире раньше тоже бывать не доводилось, но она приехала сюда не на экскурсию, поэтому сразу же пошла по указателям в сторону метро, Куда в итоге спуститься так и не решилась. Тоннелей в ее жизни в последнее время, и так было предостаточно. Взяла такси, несмотря на то, что цена показалась ей непомерно высокой, и назвала водителю только улицу, потому что номера дома не знала. Ну, таких особняков, как у Корнеевых, там наверняка не сто штук. Поэтому Кира решила, что найти нужный дом труда не составит. Висящую над дорогой темную полосу последнего пути она заметила еще до того, как водитель сделал последний поворот и съехал на обочину. Дурное предчувствие заставило ее сидеть в салоне еще несколько минут, пока таксист не начал волноваться, все ли с его пассажиркой в порядке. Поблагодарила за заботу, расплатилась и медленно пошла вдоль мрачного следа, отчетливо видя его направление. «Мужчина, молодой. Как умер этот человек, Кира разобрать не могла». А прикасаться к призрачной дымке боялась. К горлу подступил удушливый комок страха, и каждый шаг давался с таким трудом, будто в конце этого темного пути должна закончиться ее жизнь тоже. Олег или его брат? Она остановилась перед кованой решеткой ворот, забранной изнутри листовым металлом. А тьма уходила дальше, во двор, откуда доносились чьи-то голоса и звук заведенного двигателя. Кира подняла дрожащую руку, чтобы нажать на кнопку звонка. Но в этот момент ворота вздрогнули и начали открываться внутрь двора, позволяя ей увидеть тех, кто там находился. Мать Олега и его сестра. Еще какая-то круглолицая женщина стоит на крыльце, улыбается и машет рукой мужчине, который сидит за рулем автомобиля. Машина медленно начала сдавать назад, и Кира инстинктивно сделала шаг в сторону, убрав руку от звонка. Три пары женских глаз сразу же удивленно уставились на нее. Машина остановилась, а возникший из ниоткуда охранник вежливо попросил отойти на тротуар и уточнил, к кому она пришла. «Я...» – испуганно протянула девушка. «Олег Тарасович Корнеев тут живет?» «Подождите здесь», – смерил ее с суровым взглядом мужчина и подошел к хозяйке дома, после чего женщина приветливо улыбнулась Кире и помахала рукой, приглашая пройти. Кира подождала, пока машина выедет со двора, бросила короткий взгляд на лицо водителя и убедилась в том, что этот мужчина ей не знаком. Только после этого она решила сделать шаг вперед, чувствуя, что ноги отказываются ей подчиняться. «Здравствуйте», – просипела девушка, судорожно сглотнув ком в горле. Лента темного пути уходила в дом, потом возвращалась во двор, петляла по дорожкам, ныряла в симпатичную белую беседку, снова возвращалась к дому. Обратно за ворота она не выходила, и Кира тряслась от ужаса, понимая, что где-то здесь, совсем рядом, лежит тело мертвого человека. Но эти женщины, судя по их жизнерадостным лицам, еще ничего об этом не знают. И она не хотела быть вестником, который сообщит им страшную новость. «Здравствуйте», — ответила мать Олега с нотками любопытства в голосе. «Олег сейчас занят. Могу я пока угостить вас чаем?» «Чаем?» – занервничала Кира, чувствуя себя так, будто попала в ловушку, которая вот-вот захлопнется. Она перевела настороженный взгляд на сестру Олега, но та уже поднималась по ступеням в дом, зато круглолицая дама спускалась к хозяйке и незваной гости с видом триумфатора, только что завоевавшего половину мира как минимум. «Я же говорила, что она сегодня приедет, а ты не верила!» – хитро сощурилась незнакомка. «Здравствуйте, милое дитя, я Валентина. А вы, если я не ошибаюсь, Кира, да?» «Я... вы что, будущее предсказываете?» Кира изо всех сил пыталась унять бьющую ее крупную дрожь, но получалось из рук вон плохо. «Гадаю», — уточнила Валентина. «На картах, на кофейной гуще, на рунах, на куриных косточках, на...» «Кстати, Тась, ты мне проспорила, с тебя блинчики. Я их готовить не умею», — усмехнулась Таисия Романовна Корнеева. «Кира, вы на нас внимания не обращайте. У нас вся семейка чокнутая, а моя сестра в особенности. Идемте в дом. Чего стоять посреди двора? Если хотите освежиться с дороги, что с вами?» Она нахмурилась, потому что у Кира окончательно сдали нервы. Полный панического ужаса взгляд метался от одного лица к другому, цеплялся за плавно движущееся полотно, незримой для других тьмы, а сама девушка медленно пятилась назад, больше похожая на загнанного зверька, чем на человека». «Нет, Олег говорил, что у этой девочки с нервами не все в порядке, но я не думала, что все настолько запущено». Пробормотала Валентина, хмуро сведя брови. «Тась, внуши ей, что все нормально, а то она сейчас сбежит». «Кира, не двигайся!» Раздался где-то наверху знакомый голос, и девушка резко вдохнула, не зная, радоваться или правда бежать отсюда, куда глаза глядят. Она скользнула быстрым взглядом по распахнутым настиж окнам второго этажа, Оступилась и наверняка упала бы, если бы охранник вовремя не подхватил ее под руку. И очень кстати, потому что Кира двигалась назад точно по темному пути, даже не замечая того, что пропускает его сквозь себя. Тьма поглотила ее раньше, чем Олег выбежал на крыльцо, чтобы предостеречь любимую от неосторожного шага.